Добрый день, уважаемые зрители! Но Сегодняшняя наша лекция будет посвящена основным этапам внешней политики России в эпоху Александра I. Эта лекция будет посвящена периоду до Отечественной войны 1812 года, а вторая лекция уже будет посвящена самой Отечественной войне, заграничным походам русской армии и работе так называемых Конгрессов Священного Союза. Хорошо известно, что Александр I пришел к власти в крайне напряженной международной обстановке. Россия продолжала вести союзнические переговоры с Францией и находилась в состоянии войны с Великобританией, которая являлась главным противником Наполеона и вдохновителем всех так называемых антифранцузских или антинаполеоновских коалиций. Такое положение вещей совершенно не устраивало новую правящую элиту Российской империи и широкие круги русского дворянства и купечества, поскольку, во-первых, Англия традиционно была главным внешнеторговым партнером Российской империи и, во-вторых, С точки зрения монархической легитимности Англия являла собой добропорядочную легитимную монархию, тогда как во Франции у власти находился безродный выскочка Наполеон, обуреваемый идеями мирового господства. Поэтому главной задачей русского дипломатического корпуса в этот период стало восстановление союзнических отношений с Англией и поддержание добрососедских отношений с Францией. Надо сказать, что русская дипломатия, возглавляемая тогда графом Александром Романовичем Воронцовым, блестяще справилась с этой непростой задачей, и уже в июне 1801 года Россия заключила новый союзный договор с Британией, а в сентябре того же 1801 года подписала мирное соглашение с Францией. Затем в марте 1802 года после подписания Амьенского договора Между Англией и Францией впервые за многие годы на европейском континенте установился долгожданный мир. Однако он оказался на редкость недолговечным, поскольку уже в мае 1803 года Наполеон начал новую войну на европейском континенте, и английское правительство – Уильяма Питта-младшего выступила инициатором создания третьей антинаполеоновской коалиции, в состав которой вошли Англия, Австрия, Пруссия, Россия, Швеция, Испания и ряд других европейских держав. Военная кампания 1805 года началась с того, что Наполеон, сосредоточив практически все свои войска В Булоне на берегу Ламанша намеревался со дня на день начать вторжение на Британские острова. В этот критический момент в войну против Корсиканского чудовища вступила Россия, армия которой под водительством генерал-аншефа Михаила Ларионовича Гленищева Кутузова стремительно двинулась в Баварию для соединения с австрийскими войсками фельдмаршала Макка. Узнав о произошедшем событии, Наполеон быстро свернул Болонский лагерь и в сентябре 1805 года перебросил свои войска в Баварию. В первой половине ноября 1805 года, не позволив соединить войска союзников в Баварии, армия Наполеона нанесла сокрушительное поражение австрийцам при Ульме и заняла Вену. Естественно, что после этих событий положение русской армии оказалось довольно критическим, и только полководческий талант Михаила Илларионовича Кутузова и Петра Ивановича Багратиона, который разбил корпус маршала Мюрата под Шенграбином, позволил отвести союзные войска Каустерлицу, где тогда находилась резервная русско-австрийская армия во главе с самим Александром I и австрийским императором Францем Первым. Несмотря на довольно веские возражения генерал-аншефа Кутузова, Союзное командование в лице обеих императоров решило именно здесь, под Аустерлицем, дать генеральное сражение Наполеону. Однако хорошо известно, что Аустерлицкое сражение, состоявшееся 20 ноября 1805 года, окончилось полным разгромом союзных армий, потерявших только убитыми свыше 27 тысяч человек. Аустерлицкая катастрофа, по сути дела, похоронила третью антинаполеоновскую коалицию, поскольку по условиям пресбургского и парижского мирных договоров, а эти договора были сепаратными, которые были подписаны, соответственно, в декабре 1805 и июле 1806 года, Австрия и Россия вышли из состава этой коалиции. Тем временем Наполеон стремительно захватил Голландию и практически большую часть германских княжеств, которые, объединившись в так называемый Рейнский союз, попали под французский протекторат. В результате произошедших событий реальная угроза вторжения французских войск нависла над Пруссией. Поэтому Англия в очередной раз инициировала создание нового военного союза, и в сентябре 1806 года возникла четвертая антинаполеоновская коалиция, в состав которой вошли четыре державы, то есть Великобритания, Пруссия, Россия и Швеция. Уже в октябре 1806 года Прусская армия под командованием фельдмаршала Блюхера, не дождавшись подхода русских войск, начала активные боевые действия против французов и жестоко поплатилась за эту авантюру. Сразу в двух генеральных сражениях при Йене и Ауштете маршала Наполеона разгромили прусские войска и оккупировали всю территорию Прусского королевства, А уже в конце ноября 1806 года Наполеон подписал так называемый Берлинский декрет о континентальной блокаде Англии, поскольку прекрасно понимал, что только экономическая изоляция Британии позволит разрушить финансовую базу всех будущих возможных антинаполеоновских коалиций. После фактического разгрома Пруссии и ее выхода из состояния войны России пришлось теперь в одиночку вести боевые действия с французской армией. В декабре 1806 года русская армия генерал фельдмаршала Михаила Федоровича Каменского разбила армию французского маршала Лама у Полтуска. а в январе 1807 года Корпус генерал Аншефа Леонтия Леонтича Бенниксена нанес поражение самому Наполеону под прейсиш Лао. Однако уже в июне 1807 года, в ходе генерального сражения под Фридландом, генерал Леонтий Бенниксен был разбит и еле отвел остатки своей армии к русской границе. В этой ситуации Александр I предложил Наполеону начать мирные переговоры, которые завершились 25 июня 1807 года подписанием печально знаменитого Тильзитского договора, по условиям которого, первое, Пруссия сохраняла свой государственный суверенитет, второе, из этнических польских провинций, входивших в состав Пруссии после знаменитого раздела речи под французским протекторатом создавалось великое герцогство Варшавское. И, наконец, третье: Россия признавала все завоевания Наполеона, присоединялась к континентальной блокаде Англии и обязалась заключить военный союзный договор с Францией. Теперь я хотел бы немного осветить историю русско-шведской войны 1800. 8-го 1809 года. Хорошо известно, что агрессивная политика британского правительства в отношении давней союзницы России Дании не только привело к разрыву отношений между Лондоном и Петербургом, но и резко охладило отношения со Швецией, которая, нарушив свои собственные обязательства, поддержала британский кабинет в войне против Дании и отказалась закрыть свои порты для английских военных кораблей. Более того, в феврале 1808 года правительство Уильяма Кавендиша навязало шведам союзный договор, который предусматривал ежемесячные выплаты миллионов фунтов стерлингов для ведения войны с Россией. В этой ситуации, заручившись полной поддержкой Наполеона, в феврале 1808 года без объявления войны русская армия вступила на территорию Финляндии и практически сразу экспедиционный корпус генерал-аншефа Федора Федоровича Буксгевдена захватил Гельсингфорс, это современные Хельсинки, и вынудил шведов отступить К Свяборгу и Тамерфорсу. Затем в начале марта 1808 года корпус генерала Николая Александровича Тучкова овладел городом Або, это современный турку, занял укрепленный мыс Гангут и все Аланские острова. И только после этого, в середине марта 1808, года Александр I официально объявил войну шведской короне, а уже 20 марта подписал манифест о вхождении Финляндии в состав Российской империи. В апреле 1808 года русские войска овладели важной стратегической крепостью Свиаборг, после чего война приняла явно затяжной характер, поскольку русским войскам пришлось постоянно отбивать шведские десанты на Аланские острова. Поэтому в декабре 1808 года Александр I, крайне удрученный ходом военной кампании, сместил генерала Федора Буксгевдена с занимаемой должности и назначил новым главкомом русских войск генерала Кноринга. Однако и он не проявил инициативы и тогда в феврале 1809 года на театр боевых действий прибыл сам военный министр, генерал от артиллерии граф Алексей Андреевич Аракчеев, который потребовал от генерала Кноринга начать решительное наступление против шведов. Уже в марте 1809 года русские корпуса под командованием генералов Якова Петровича Кульнева, Михаила Богдановича Барклая де Толя и Петра Александровича Шувалова, перейдя Ботнический залив, вступили на территорию самой Швеции и стали стремительно продвигаться к Стокгольму. В этой ситуации в шведской столице произошел государственный переворот, в результате которого король Густав IV Адольф отрекся от престола, и новым шведским королем стал ставленник э, шведской аристократии его слабоумный дядя Карл XIII, от имени которого генерал Дёбюльн подписал с генералом Шуваловым первое перемирие. Однако в апреле 1809 года боевые действия были возобновлены, но новый главком русской армии генерал от инфантерии Михаил Богданович барклай де разбил шведов под Умео и Гернифорсом и вновь заставил неприятелей сесть за стол переговоров. В сентябре 1809 года был подписан Фридрихсгамский мирный договор, по условиям которого К России отходила вся Финляндия и Аланские острова, а Швеция присоединялась к континентальной блокаде Англии. Надо сказать, что еще до окончания войны, в марте 1809 года, финский сейм, созванный в городе Борго, определил статус бывшей шведской провинции как автономного великого княжества финляндского, главой которого отныне становился русский император. От имени монарха этой территории управлял его наместник, который одновременно был главой исполнительной власти финляндского княжества, так называемого правительствующего совета или сената. Законодательную власть в Финляндии отныне осуществлял двухпалатный сейм, без согласия которого русский император не мог принять или отменить ни один закон. Кроме того, Финляндия сохраняла свою конституцию и все основные привилегии, существовавшие в составе Шведского королевства. Первым генерал-губернатором Финляндии был назначен генерал Михаил Богданович Барглай-де-Толе, который оказался столь искусным управленцем, что буквально через год В январе 1810 года он был назначен новым военным министром. Тем временем континентальная блокада Англии, сильно бившая по национальным интересам самой России, стала камнем преткновения во взаимоотношениях с Францией. Поэтому в октябре 1808 года по инициативе самого Наполеона в Эрфорте состоялась Знаменитая встреча с Александром Первым, где была подписана так называемая Эрфуртская конвенция, по условиям которой были не только подтверждены все прежние телезитские договоренности, но и заключен военный союз между Россией и Наполеоновской Францией. Теперь я хотел бы немного остановиться на восточной политике России э, накануне Отечественной войны 1812 года. Это речь идет о вхождении в состав России-Грузии, о русско-персидской или иранской войне и об очередной русско-турецкой войне. Итак, в 1798 году после смерти престарелого Ираклия II его старший сын и наследник престола Георгий XII обратился к Павлу с личным посланием, в котором попросил российского монарха включить его владение, которые с 1783 года были под протекторатом русского монарха. Я напомню, именно тогда был подписан знаменитый Георгиевский трактат в состав Российской империи. В Петербурге довольно благосклонно отнеслись к данной инициативе нового правителя Восточной Грузии и в конце 1799 года в Тифлис вошли русские войска под командованием генерал-майора Ивана Петровича Лазарева. Затем в июне 1800 года грузинские послы передали кабинет министру иностранных дел графу Федору Васильевичу Растопчину проект трактата о вхождении их Карты кахетинского царства в состав Российской империи, а уже в конце ноября 1800 года император Павел I издал именной рескрипт о принятии Картли-Кахетинского царства в подданство российской короны. Затем в декабре 1800 года Павел I подписал соответствующий манифест, но всего через неделю грузинский царь Георгий XII скончался, а власть в Тифлисе захватил его старший сын Давид XII, который не признал данный манифест. В этой ситуации генерал-лейтенант Карл Федорович Кноринг, получив инструкции из Петербурга, сверг некрономного царя и сформировал временное правительство во главе с генералом Лазаревым. Затем в сентябре 1801 года новый российский император Александр I издал еще один манифест, который де-юре оформил вхождение Восточной Грузии или карт кахетинского царства в состав Российской империи. В мае 1802 года данный манифест был обнародован в самом Тифлисе, где было создано Временное правительство – которое тогда возглавил генерал-лейтенант Карл Федорович Хноринг. Однако затем, в 1803 году, он покинул этот пост, и его преемником и главой правительства стал другой генерал-лейтенант Петр Дмитриевич Цицианов. Включение Восточной Грузии в состав России спровоцировало кризис в соседнем американском царстве где правитель вассальной мингрелии Григорий Дадиане, Диане, враждовавший с эмеретинским царем Соломоном II, в декабре 1803 года принял подданство российской короны. В этой ситуации Соломон II попытался получить поддержку в Тегеране и Стамбуле, чем, по сути, и подписал себе смертный приговор. В апреле 1804 года генерал Павел Дмитриевич Цицанов ввел свои войска в Кутаиси и вынудил американского царя подписать Элознаурскую конвенцию о переходе его царства под российский протекторат. Вхождение всей территории Грузии в состав Российской империи, естественно, резко обострило ее взаимоотношения с Персией, в результате чего вспыхнула очередная русско-персидская или русско-иранская война 1804-1813 годов. В конце 1803 года персидский правитель Фехт Али Шах в ультимативной форме потребовал от России вывести ее войска с территории грузинских царств, однако в становном Петербурге отклонили этот наглый ультиматум и в Тенгеране приняли решение, о начале войны с северным соседом. Не дожидаясь выступления персидских войск, главнокомандующий русскими войсками на Кавказе, генерал-лейтенант князь Петр Дмитриевич Цацианов уже в январе 1804 года занял крепость Генджом и двинул свои войска к Ереване, то есть современному Еревану. Затем в июне 1804 года После разгрома перцев у крепости Гюмри Цицанов вышел к Ереване и начал осаду города. Однако из-за больших потерь и острой нехватки боеприпасов он вынужден был снять осаду Ереване и отойти на территорию Менгрелии. Активные действия на Кавказе возобновились только весной следующего года, а в июне 1805 года Персидская армия под командованием Аббас Мерзы начала наступление на Тифлис. Но уже в начале июля 1805 года генерал Цицианов разгромил персов на реке Загама и вступил в пределы Шерванского ханства. Затем, в феврале 1806 года, русские войска вступили в Баку, где во время передачи символических ключей от крепости генерал Павел Дмитриевич Цицианов был подло убит одним из телохранителей хана Гусейна Кули. Новый главнокомандующий русской армии на Кавказе, фельдмаршал граф Иван Васильевич Гудович, провел перегруппировку своих войск, разгромил перцев на реке Мигри и в июне-октябре 1806 года занял Дербент, Баку, Нуху и овладел территорией практически всего Шикинского ханства. Затем в сентябре 1808 года фельдмаршал Гудович занял Ичмядзин и, нанеся очередное поражение абас Мерзе, Начал новую осаду Иеривани, которая из-за отсутствия осадной артиллерии вновь была снята. В июне-сентябре 1810 года новый командующий Кавказской армии генерал Алексей Петрович Тармасов овладел наконец крепостью Мигри и нанес перцам два крупных поражения э, на реке Аракс и у крепости Ахалкалаки. Одновременно его войска подавили мятеж эмеретинского царя Соломона II, что привело к полной ликвидации эмеретинского царства и включению его территории в состав Российской империи в статусе обычной губернии. После начала войны с Наполеоном, то есть Отечественной войны 1812 года, очередной командующий русскими войсками на Кавказе, генерал-лейтенант Николай Федорович Артишев, выступил с инициативой заключения мирного договора, однако персы отклонили его предложение и начали очередное наступление на Ленкорань. Именно здесь в августе-декабре 1812 года развернулись основные события всей военной кампании, которая завершилась полной победой русских войск. После блистательных побед, одержанных генералом Петром Степановичем Котляревским при Аслаунде и под Ленкоранью, о продолжении войны не могло быть и речи, и персы начали мирные переговоры. Они завершились в октябре 1813 года подписанием Гюлистанского мирного договора, по условиям которого первое Тегеран признавал переход к России всего Дагестана, Картли, Кахетии, Менгрелии, Мирети Гурии и Абхазии. второе В состав Российской империи вошли Дянджинская, Шикинское, Шерванское, Дербенское и Бакинское ханство Северного Азербайджана или Северной Персии и Армении. Ну и последнее, о чем я хотел бы рассказать, это о русско-турецкой войне 1806-1812 годов. В августе 1806 года в нарушение ранее подписанных соглашений турецкий султан Селим III без согласия России и при прямом подстрекательстве Версаля сместил со своих постов правителей Валахии Константина и Псиланти и Молдавии Александра Мурузи. В ответ на эти провокационные действия Стамбула в октябре 1806 года русская армия под командованием генерала Ивана Ивановича Михельсона перешла государственную границу и вступила на территорию Молдавии. В ноябре того же года русские войска овладели Хотином, Ясами и Бендерами, а в декабре корпус генерала Михаила Андреевича Милорадовича занял Бухарест. Затем в мае-июне 1807 года Средиземноморская военно-морская эскадра адмирала Дмитрия Николаевича Синявина разгромила турецкий флот в Дарданельском и Афонском морских сражениях, А в июне 1807 года корпус генерала Михаила Милорадовича нанес сокрушительное поражение армии Али-Паши под обележьте. В результате всех этих событий турки предложили начать мирные переговоры и в августе 1807 года было подписано так называемое Солбадзийское перемирие. Однако после окончания срока этого перемирия, когда в самой Турции завершилась целая серия дворцовых переворотов, и на престоле закрепился очередной султан Махмуд II, русская армия под водительством фельдмаршала Александра Александровича Прозоровского возобновила активные боевые действия и в июле-августе 1809 года взяла ряд важных турецких крепостей, в том числе Сакчу и Тульчу. Затем армия генерал-лейтенанта Петра Ивановича Багратиона перешла Дунай, И в сентябре 1809 года в очередной раз взяла Измаил. А в мае 1810 года новый главнокомандующий русской армии на Дунайском театре военных действий, генерал Николай Михайлович Каменский, вынужден был вновь форсировать Дунай, разгромил турок у Базарджика, штурмом взял Силестрию и двинул свою армию к Шумле. Однако штурм этой хорошо укрепленной крепости не увенчался успехом, и русские войска вынуждены были отойти на так называемый Батинский плацдарм. Но уже в сентябре-октябре 1810 года русская армия, в очередной раз разгромив группировку осман-паши в Батинском сражении, заняла Рущук, Журжу, Никополь и Плевну, а затем вновь отошла на зимние квартиры. В феврале 1811 года после неожиданной отставки тяжело заболевшего генерала Николая Михайловича Каменского новым главнокомандующим Дунайской армии был назначен генерал-аншеф Михаил Илларионович Кутузов, который сосредоточил все свои силы у стратегически важной крепости Рущук. Именно здесь, в июне 1811 года, он нанес сокрушительное поражение верховному визирю Ахмед Паше, чем, по сути дела, предопределил дальнейший ход всей военной кампании. В октябре 1811 года он овладел Туртукаем и Серестрией и вынудил турок вновь сесть за стол переговоров, которые завершились незадолго до начала Отечественной войны с Наполеоном в мае 1812 года подписанием Бухарестского мирного договора. По условиям этого договора. Первое. К России отходила вся Бессарабия с крепостями Хотин, Бендеры, Акерман и Измаил. Второе. Молдавия и Валахия оставались в составе Османской империи, однако существенно расширяли свой автономный статус. Ну и наконец третье, впервые за всю историю Османского Ига статус автономии получила православная Сербия. На этом я хотел бы завершить первую часть своей лекции по истории внешней политики России времен Александра I. Благодарю вас за внимание, всего доброго, до свидания.